Глава девятая. Серебряный цилиндр. «Майкл, тебе нравится здесь?» — спросила Гера, остановившись на краю террасы. Отсюда открывался воистину божественный вид. Белоснежные вершины гор с голубыми языками ледников, ниже величественные скалы и серебряные нити водопадов, которые низвергались с огромной высоты в долину. И сама долина была чудесна. Цепь длинных озер с тихтейшей бирюзовой водой, по обе стороны склоны, покрытые лесами. Кое-где темно-зеленую шапку лесов разрывали скальные выступы, где сияли на солнце кристаллы каких-то минералов. «Очень», — признался барон Милтон, — «никогда ничего похожего не видел на земле, хотя я не так много путешествовал». — Говорят, у нас тоже есть места, от вида которых захватывает дух. Я видел их на фотографиях, но ни одно не может сравниться по красоте с тем, что я вижу здесь. — Мне нравится, что твоя душа открыта прекрасному. Кстати, в отличие от души графа Оршанского, но... Супруга Перуна ненадолго задумалась, чтобы донести мысль до барона наиболее удобной форме. Но у Добрыни есть свои достоинства. Например, он очень напорист и энергичен. Он может добиваться своего. Он очень страстен, будто душа его полна стихии и огня». Богиня замолчала, искоса поглядывая на Майкла. Молчал и он, глядя на водопады, грохот которых доносился сюда. «Ревнуешь к нему, Майкл?» — спросила величайшая, так и не сумев понять все оттенки мысли англичанина. — Наверное, да, — нерешительно ответил Милтон. — Каждому человеку хочется быть более желанным, более любимым, чем другие. Каждому хочется быть первым во всех возможных достоинствах. Но это, наверное, невозможно. Невозможно для человека. Не смею говорить о богах, поскольку из вечных я знаком только с тобой. — Скажу тебе по секрету, Майкл, боги испытывают очень похожие чувства, и чаще всего они не менее яркие, чем у людей. — Допустим, мне не понравилось, когда ты любовался Евпатии, поймав недоуменый взгляд барона, Гера пояснила. — Я говорю о Нифе, которая подавала завтрак. Я же видела, как ты любуешься ей, в то время как рядом я. — Прости, величайшая, у меня даже мысли не было, что тебе это может не понравиться, — извинился чеширский ворон, очень удивленный замечанием Геры. — А еще мне не нравится, что в твоих мыслях очень часто появляется графиня Елецкая. Представь себе, иногда я могу услышать твои мысли. Величайшая положила ладони на блюстраду, глядя на игравших на поляне оленей. — Мне очень жаль, что тебе это неприятно, но я люблю графиню Елецкую, — тихо произнес Майкл, чувствуя, что эти слова не понравятся Гере. Я не могу не думать о женщине, которая занимает большую часть моего сердца, — добавил он, испытывая при этом легкий страх, но при этом понимая, что он должен это сказать. — Ты понимаешь, что, не разверзавшись совсем земным, ты не сможешь стать богом? холодно, сказала Гера, и обернулась на торопливые шаги. Зеленоволосая нимфа побежала к ней с южного края дворца, спешила, покраснев от быстрого бега. — Прости, величайшая! — еще издали выплыла она. — Случилась беда. Ту вещь, которую ты оставил на столе в беседке, ее украла Десма, э, не знаю, откуда она взялась, выскочила из кустов, схватила и тут же улетела. Что прикажешь делать?